Глава 28. «Привет, детка. Давай встретимся. Мне нужна твоя помощь», произнесли по ту сторону экрана заплаканным голосом. «Мама?» Мое сердце моментально сжалось, когда я услышала ее отчаянный голос. Мы не разговаривали с тех пор, как я забрала ее из полиции. Несмотря на ссору, не было ни дня, чтобы не вспоминала о ней, не переживала насчет ее местонахождения. Сначала я думала, что она сама справилась, С поиском жилья и взялась за себя, особенно после пожара и ментовки. Яша выселил меня из дома. Мне негде ночевать. Ты должна мне помочь. Видимо, я ошиблась насчет самостоятельности. Пост совковый Яшенька выгнал из дома? Тот самый, который подставил маму, из-за которого она оказалась в полиции? Что она с ним делала? Однако эти вопросы ушли на второй план, когда пришло осознание ситуации. Моя новая квартира могла уместить. Двух человек, однако, хозяин просил предупредить, если я буду жить еще с кем-то. Мама нуждалась в помощи, а я, как дочь, обязана была ей помочь. Я скину адрес, приезжай. Я отправила маме адрес с сообщением, а в это время мне пришла еще одна смс от босса. «Эрнест Сергеевич, эмоции погубят тебя, но твои извинения я принял». «Завтра в три в студии. В офис можешь не приходить. Завтра у тебя выходной». «Надеюсь, это просто выходной, а не очередное увольнение с работы». Единственное, что я написала в ответ – «Я». «Простите, больше не повторится». «Если бы я знала, что соврала». Мама приехала через час после звонка и сразу выдала. «О, какая квартирка! Спасибо, что приютила!» Моя исхудавшая мама с черными кругами под глазами и слабой улыбкой на лице подвинула меня в сторону и понесла мусорный пакет в спальню. Только потом поняла, что это ее вещи, и она раскладывала их по полочкам, а я рассчитывала сложить свои пожитки, когда перевезу их от Геры. В моей квартире, которую сняла на деньги, которые мне нужно отработать, непригодным для мамы способом. Я проглотила обиду и улыбнулась маме. «Ничего». Посплю на диване, пока она не найдет жилье. Спасибо, что выручила, детка. Мы с тобой как заживем? Эта квартирка прекрасно нам подходит. Столько места, ты посмотри, произнесла она, распахивая руки в стороны. В смысле? Ну, ты такую крутецкую квартиру купила. Нам будет хорошо. Всегда знала, что ты у меня умничка. Выйдешь в люди. Пару недель назад ты говорила иное. Мам. Я ее снимаю. Тогда покупай. У тебя наверняка много денег, а я тебе помогу. Чем? Обосноваться на новом месте. Зачем тебе жить одной в огромной квартире? Ты же потеряешься. Я планировала завести котика или собаку. Хозяин ответил, что не против животных. Но я действительно хотела жить одна, возвращаться домой с удовольствием, а не со страхом быть стесненной. Видимо, вместо животного придется завести маму. — Я тут посплю, а ты можешь пойти на диван. Он, вон какой большой, кожаный. — Ага. Я должна радоваться, что мы с мамой помирились, должна веселиться, что живем вместе в своей квартире и не думаем о еде и на что жить в следующем месяце. Но почему горечь не оставляла меня ни на секунду? Ночь на диване прошла странно. Плохо спалось, было немного прохладно. Хозяин предупреждал, что в спальне больше батарей, чем в гостиной, но я не предполагала, что буду ночевать на чертовом диване. Хотя он удобный и вид красивый, привыкну. Гера, кстати, обрадовалась моему новоселью, когда я пришла на следующий день с прекрасной новостью. Ты обязана устроить новоселье. Мы с парнями устроим такое веселье, весь универ будет помнить. Учитывая, что в последний раз я была на парах, самой бы вспомнить, когда это было. Все зачеты и экзамены я сдала автоматом еще в декабре, а на сессию даже не приходила. Скоро забуду, как выглядят мои одногруппники. Кроме тебя я мало с кем общаюсь, напомнила подруге. Я тоже. Но нам с ребятами плевать, устроим веселье на четверых. На пятерых. Моя мама приехала ко мне. Вы бы видели лицо Геры. Ее карие глаза никогда не были такими большими, как сейчас. Настолько сильно она их выпучила. — Ты серьезно? Она ведь назвала тебя... Напомни, как? — Неважно, — отмахнулась от подруги. У нее сложная ситуация, я должна помочь. — Разве не из-за нее ты оказалась в сложной ситуации и согласилась сниматься с тем красавчиком, с драконом на груди? — Да, просто... Я просто замолчала, в глубине души понимала, что Гера права. Но я не могла отказать маме. Она мой самый близкий человек. Единственный близкий человек. Дело твое, подруга, но это ничем хорошим не закончится. Если она снова устроит пожар, тебе не расплатиться. Не устроит. В квартире датчик дыма стоит. Думаешь, он спасет положение? В глубине души я на это надеялась, сильно надеялась. Когда вернулась домой с пожитками, мамы не было дома. По привычке пошла на кухню в поисках пустых бутылок, чисто. И вчера ничего не было, от мамы даже алкоголем не пахло. Может, она все же бросила ради меня? В какой-то момент мне показалось, что интерьер квартиры немного изменился, однако я не стала задумываться об этом. Даже попыталась насладиться своим приобретением и мыслью, что, наконец-то, устроила свою жизнь. Но внезапно в квартиру пришла мама с какой-то женщиной. «Видишь, какая хатка у нас?» Миюша постаралась, работала. «Пойдем, чаю попьем». Эту женщину я ни разу в жизни не видела, но дырка на ее платье и заплывшее лицо, как было у мамы после пьянки, меня смущало. Женщина с жабией физиономией цинично осмотрела квартиру, не обращая на меня внимания, и улыбнулась сквозь презрение. И кто хуже? Пост совковый Яшенька или презрительная тетка? Точно, Долорес Амбридж. Долорес Амбридж. Преподаватель темных сил из пятой части Гарри Поттера и один из отрицательных персонажей книги. Голосуем за лучший вариант, точнее, за меньший изол. Какая твоя дочь молодец, заботится о тебе, давай отметим. Мам. Женщины наконец-то обратили на меня внимание. Хозяин просил не устраивать вечеринки в доме. Мы тихо посидим, детка, не переживай, я думала, ты на работе. У меня сегодня выходной, и я чуть не ляпнула эту глупость, однако вовремя остановилась. Находиться в компании незнакомой женщины не особо хотелось. Может, все же немного поработать? Не думаю, что Эрнест Сергеевич будет против. Заодно попрошу у него рамки по проекту постелик, если они были. Точно, мне на работу пора. Я облегченно выдохнула, когда вышла из дома и вдохнула зимний воздух. Хорошо, что до работы идти недалеко. Но знаете, лучше бы я сидела дома. — Мия, что ты здесь делаешь? — удивилась Оля, завидев меня на рабочем месте. — На работу приехала, как обычно. — Эрнест Сергеевич сказал, что тебя сегодня не будет, и вызвал Альбину. — Что значит вызвал Альбину? — Все же решил заменить меня, гад драконий? Злость поглотила настолько, что я, не скинув куртку, быстрым шагом пошла в кабинет босса и застала картину, от которой у меня застрял ком в горле.